Глава третья. Не может быть. Я его не видела никогда и даже ни цела не знаю, не помню. Только помню, что все звали его Халк. Ждали, что Халк придет на подмогу, а Халк опоздал. Халк. Перед глазами картина, как материл его жестоко наш командир. Зло так сипло, глотая пыль, песок, гарь, дым. Мы как-то неожиданно оказались в самом пекле. Не хочу вспоминать, не буду. Я выжила, я вернулась к сыну. Думала и к мужу тоже, но... Меня встретила наглая девка в моем любимом пеньюаре. Я купила его случайно? Какому-то порыву поддалась. Захотелось военному доктору, Шелковой, алой да с пёрышками. Почему-то меня тогда больше всего потрясло и оскорбило не то, что в моем доме чужая, что муж привел любовницу в мою спальню, в мою постель. Меня добило то, что на ней мой пеньюар, который я надела это всего раз. Хотела мужа перед отъездом порадовать, чтобы запомнил. Не запомнил, значит. Помню, как рванула ткань, визги этой сучки помню, как попыталась она своими ногтями мне лицо разодрать и как я ей эти ногти выдрала. Да-да, схватила ее, зажала ванной у раковины, достала кусачки. Еще помню, как орал Новиков, оттаскивая меня от нее, ненормально называл, говорил, что заставит начальство меня на свидетельство не отправить. Мол, я умом двинулась на этой своей войне. Он так и сказал, этой своей войне. Как будто я туда поехала, потому что мне это очень сильно нравилось. Нравилось видеть смерть, ходить под смертью, умирать. Я потом ненавидела себя за тот порыв. Пенюар любимый был в клочья разорван. Любовница мужа орала, что полицию вызовет, что я ее покалечила. А я думала, как хорошо, что Женьки нет дома. Что он у моей матери временно. Новиков тогда заявлял, что сына у меня отберет, что я останусь ни с чем, что он меня уничтожит. Идиот меня сирийские повстанцы америкосами заряжены не уничтожили а тут трусливый мужичонка с подлой душой попытался он на меня поклеп возводить командованию ходил да только там мои же парни были которых я латала до да с того света вытаскивала быстро новику объяснили что их медицину лучше не трогать потом на суде когда разводились тоже устроил цирк ну и там у меня была защита не удалось ему меня в грязь втоптать Больше, чем он своим предательством втоптал, не удалось. Глаза закрывая, зажмуриваясь. Забыла, Лида. Все забыла. Живешь. Просто живешь и все. Пусть даже такой вот пустой, скудной жизнью, пусть не как женщина, просто забыть, перешагнуть и идти дальше, вперед. И надо было бывшему притащиться в санаторий. И надо было этому Мирону явиться. Ладно, будь что будет. В дверь стучат и почти сразу бесцеремонно открывают. Ненавижу, когда так делают, но делает это у нас в санатории только один человек. Наш главный, в заместителе которого я мечу, вернее, метила. День добрый. Здравия желаю, товарищ майор. Ледушка, принимай гостей. В кабинет залетает, как ядро из пушки, наш Сан Саныч Санин. Его родители и родители его родители были явно шутники. Сан метр с кепкой, почти лысый. Остатки былой роскоши зачесывает на бок. Пухлый, круглые, как то самое ядро. Невероятно обаятельный и кобель, каких поискать. Об меня, правда, зубы обломал и зауважал. За его спиной маячит высокая, знакомая уже фигура. Миронов. Смотрит, не моргая. Во взгляде столько мизогении и мужского шовинизма, что даже смешно. А я и смеюсь. Вернее, широко улыбаясь, показываю безупречные оскалы и клыки, чтобы знал. Здравия желаю, товарищ генерал-майор медицинской службы. Давай, Лида, наливай свой знаменитый чай. Конфетки, печеньки. Говорит именно так без мягкого знака. Будем гости с твоей помощью завлекать. С моей? Боюсь, не по адресу, Сансаныч. Завлекать это у нас отделение кардиологии. Альбина Алексеевна и Гузель Абдурахмановна. Им привычнее дела сердечно решать, а я что? Травма? Так у нас. «Извините, Александр Александрович, я этот вопрос решу как-нибудь сам». Голос у него такой низкий, что отражается где-то в глубинах тела, заряжая вибрации. «Надо же! Александр Александрович, и не лень выговаривать!» «Послушай, Миронов, все, конечно, знают, что ты у нас Халк, но...» «Халк?» «У меня не получается сдержаться, голос его не узнаю, почти сиплю». А Миронов сразу подбирается, прищуривается, словно пытается просканировать. Почему я такую реакцию выдаю? Халк, Далида, тот самый знаменитый. Ты должна знать, ты же была там подолеппо. Вижу, как на мгновение расширяются глаза генерала Миронова. И взгляд меняется. Что, не ожидал, Халк? Посмотри, посмотри в глаза той, которую уничтожили по твоей вине.